Ничего похожего на то, что я видела когда-то на съемках фильма с Эммилин. Давным-давно. Вот и пришли, — объявила Урсула у самой последней двери. — Входите, а я организую нам чай. Она оттолкнула дверь и помогла мне перешагнуть через порог. Прямо в мое прошлое. Я очутилась в гостиной Ривертона. даже обуяти самые бордовые в пламенеющих тюльпанах в модном в то время стиле арнуво и яркие как в тот день, когда их привезли из Лондона. Честерфилдские гарнитуры камина, накидки из индийского шелка на креслах, точно, точно те, что привез когда-то из за моря дед Ханны и Эмилин, лорд Эшбери. Тогда еще совсем молодой морской офицер. Все так же стояли на каминной полке Уоттерфордские канзелябры и судовые часы. Кто-то очень постарался, добывая их. И все же они выдавали себя неправильным тиканьем. Даже сейчас, через восемьдесят лет, я помню звук тех настоящих часов. Они и не громко, и настойчиво отмеряли каждую секунду, мерно, холодно, беспощадно, будто уже тогда знали, что время не пощадит никого из обитателей дома. Руф довела меня до Честерфилдовских кресел и оставила там посидеть, пока не разыщет туалет, так на всякий случай. За моей спиной люди суетились и бегали. Таскали огромные лампы на тонких паучьих ножках, кто-то хохотал, а я почти не обращала внимания. Вспоминала день, когда я в последний раз вошла в эту гостиную, в настоящую, а не в здешние декорации. День, когда я твердо решила навсегда покинуть Ривертон. Я тогда говорила с Тедди. Он отнюдь не обрадовался. но к тому времени успел потерять изрядную часть своей самоуверенности. Последние события просто выбили его из колеи. Он походил на капитана тонущего корабля, который все понимает, но ничего не может сделать. Просил меня остаться, если не ради него, так в память о Ханне. И почти уговорил. Почти. — Мама! — Руфь потрясла меня за плечо. «Мам, с тобой Урсула, — говорит. Простите, я не слышала». «Мама немножко глуховато», — объяснила Руфь. «Неудивительно, в ее-то годы. Я пыталась отвести ее на проверку слуха, но она такая упрямая». «Упрямая, согласна. Но не глухая, и не люблю, когда об этом говорят. Зрение у меня уже не то, я потеряла почти все зубы. Быстро устаю, питаюсь почти одними таблетками, а вот слышу не хуже, чем раньше. Просто с возрастом выучилась слышать только то, что сама хочу. Я всего лишь сказала миссис Брэдли, то есть Грейс, что странно, наверное, вернуться обратно, ну или почти обратно. Воспоминания нахлынули. Да, тихо ответила я, нахлынули. Я только рада, улыбнулась Урсула. Значит, мы все сделали правильно. Конечно. А ничего не бросается в глаза? Может, что-то упущено? Я снова оглядела декорации. Гостиную вас создали очень тщательно, вплоть до ряда гербов на стене у двери, центральный из которых шотландский чертополох повторялся на моем медальоне. И все-таки кое-что действительно пропало. При всей своей похожести декорации были мертвы. Это всего лишь прошлое, будто говорили они, занятное, но давным-давно ушедшее, как в музее. И как в музее все кругом казалось безжизненным. Понятно, что по-другому и быть не могло. Это для меня начало XX века, время молодости, тревог и приключений, радости и горя, а для здешних художников древняя история, эпоха, которая требует тщательного воссоздания и разбора, массы старомудных деталей, как в средневековом замке.